Нетерпеливый жест вырвался у Стивена. Он опустил край занавески и, сойдя с со скамейки, на которой стоял, вышел из церкви. Он прошёл через здание колледжа и остановился под навесом у самого сада. Из театра напротив доносился глухой шум голосов и всплесккий медьи военного оркестра. Свет уходил вверх сквозь стеклянную крышу, а театр казался праздничным ковчегом. бросившем якорь среди тесноты домов и закрепившемся у причала на хрупких цепях фонарей. Боковая дверть театра внезапно открылась, и полоса света протянулась через лужайку. С ковчега грянул внезапно гром музыки, первые такты вальса. Дверь снова закрылась, и теперь до слушателя долетали только слабые звуки мелодии. Выразительность вступительных тактов, их томность и плавное движение Вызывали в нём тоже неизъяснимое чувство, которое заставляло его беспокойно метаться весь день, и минуту тому назад прорвалось в его нетерпеливом жесте. Беспокойство выплёскивалось из него, словно волна звуков, и на гребне накатывающей музыки плыл ковчег, волоча за собой цепи фонарей. Потом шум, будто выстрелила игрушечная артиллерия, нарушил движение. Эта аудитория аплодисментами приветствовала появление на сцене гимнастов. В конце навеса, прилегавшего к кулице, в темноте мелькнула красная светящаяся точка. Шагнув туда, он почувствовал лёгкий приятный запах. Двое мальчиков стояли и курили в дверном проёме. И ещё издали он узнал по голосу Курона. Вот идёт благородный дедул, крикнул высокий гортанный голос. Привет, сын на мудрого. Вслед за приветствием раздался тихий сделанный смех, и Курон, отвесив поклон, стал постукивать тросточкой по земле. "Да, это я", сказал Стивен, останавливаясь и переводя взгляд с Курона на его товарища. Спутника Курона он видел впервые. Но в темноте, при вспыхивающем свете сигареты, он разглядел бледное несколько фатоватое лицо, по которому медленно блуждала улыбка, высокую фигуру в пальто и котелке. Курон не потрудился представить их друг к другу и вместо этого сказал. «Я только что говорил моему другу Уоллесу. Вот была бы потеха. Если бы ты сегодня вечером изобразил ректора в роли учителя, превосходная вышла бы штука». «Курон!» не очень успешно попытался передразнить педантичный бас-ректора и, сам рассмеявшись над своей неудачей, обратился к Стивену. — Покажи-ка, деда, ты так здорово его передразниваешь! — А если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь! Но тут его прервал тихий нетерпеливый возглас Уоллиса. у которого сигарету заело в мундштуке. Чёрт, поберёт этот проклятый мундштук. Ворчал Оллис, вынув его изо рта и презрительно улыбаясь. Всегда в нём вот так застревает. А вы с мундштуком курите? Я не курю, ответил Стивен. "Да", сказал Курон, дядал примерный юноша. Он не курит, не ходит по благотворительным базарам, не ухаживает за девочками. И того не делает, и сего не делает.